Глава третья. Несравненный. Китвулд. Запретная башня. Ониксовый зал. «Куда наведаемся на трапезу в этот раз?» Паракаркала горгулья, собравшимся пойти на людские территории. Каменный первый зал неспроста назван Ониксовым. Покрывали его зеленая гниль до да моровица, как, впрочем, и иные смертельные растения адских территорий. Их споры принесли с собой копытные, выбираясь в новые земли, так гостеприимно предложенные одним магом-неудачником, распечатавшим вход, точнее, выход, кому-то. «Да куда придется! проворчал хрекоподобный черный гигант. Его копыта продолжали стучать по плитам пола. Огромных размеров пузо то и дело колыхалось при ходьбе, а короткие бивни закручивались к пятачку с двумя широкими ноздрями. Он на мгновение прикрыл глаза и с удовольствием втянул ноздрями затхлый воздух. Воодушевился и поднял голову на запах, вглядываясь вверх, в то место, куда вела лестница. Изнутри был виден лишь маленький кусочек неба, по которому проплывали редкие высокие облачка. А последние закатные лучи, окрашивающие небосвод, все еще ослепляли демонов ярким светом. На пороге показался темный силуэт — отбросивший длинную тень прямо к центру зала. «Вон, еда сама идет к нам!» Прокаркала еще одна горгулья. «Будет моим десертом!» Архонт высунул язык, притопывая от нетерпения, и уже собрался было подниматься навстречу. Но опытный сородич неласково остановил молодого и горячего. Он выставил вперед свой огромный тесак, чудом не вспоровший живот нетерпеливого демона, хоть и затянутого в броню. Точнее, в ее жалкое подобие. Человек тем временем преодолел самую нижнюю ступень и уверенной поступью приближался к компании из сорока ярких представителей врагов людских. И по меркам своей расы он был красив. Тонкие губы, острый нос, излишне худобащек, высокие скулы гармонично сочетались с атлетическим жилистым телосложением, которое еще больше подчеркивалось стремительностью движений. Бирюзовые глаза, обрамленные густыми ресницами, чуть прищурились, когда он, окинув пещеру взглядом, посмотрел на кучку врагов. По худому обнаженному торсу можно было бы изучать мускулатуру, если бы среди присутствующих не имелись экземплярчики покрупнее и понагляднее. Приближение наглеца… посмевшего спуститься в башню, сопровождалось лязгом металла, хрустом разминаемых костей и ревом демонов и нежити, которые тут же окружили человека. «Благо тут меня еще не знают, иначе точно сбежали бы», — думал тем временем край Дрыньки. Оглядывая своих будущих слуг придирчивым взглядом, он ухмыльнулся. «Единственный сын великого некроманта», Недавно прибыл домой после долгого обучения в самом Истмарке. Он был молчалив и мрачен, стараясь не выдать себя раньше времени и понять причины, по которым отец переселился из Вурмграда на край света под названием Китвулт после отличного окончания Великой школы мертвых в столице закрытого королевства, а заодно и Академии нежити. Защищать границы? Не очень-то на него антигуманиста похоже. Когда и кто бы его не спрашивал, отец повторял одно и то же, что здесь уютнее, а затем рассказывал байки про запретную башню, которая росла не вверх, как положено, а вниз, досулил сводить туда сынка, как только тот подрастет. И вот Крайвину уже тридцать, отец взял и забыл про свое обещание, сказав лишь «Хочешь? Сам сходи туда, не маленький. И, кстати, сними китель, испачкаешь». Нежить моя стирать еще не научилась толком, одни дырки после. Давали ты уже, глаза мозолишь». Младший Дриньке тогда лишь проверил руны на ногтях, расписанных, как и положено, некромантом. Перед выходом, точнее, перед походом в запретную башню, еще и снял дорогой китель из антимагической ткани и, наконец, отправился выяснять интересы отца, а заодно приобретать боевые навыки на практике. Но стоило ему только спуститься по многочисленным ступенькам ониксового зала, как он тут же попал в окружение демонов. Остановился и хотел было что-то сказать своим будущим слугам. вы, один нетерпеливый архонт испортил ему всю прелесть эпичного момента, замахнулся своей лапищей. Краевин щелкнул ногтем за секунду до смертоносного удара, тем самым он применил адовые круги, закольцованные в круг заклинания. После уже отдал мысленный приказ слуге отойти в сторону, потому как некромагия вытеснила дух из тела Архонта, оставляя под управлением нового хозяина пустую оболочку. Следом Мак увернулся от атаки горгулья. прикланив колено и поведя плечом, молодой Дринке пропустил атакующую вперед. Следом вскочил на ноги, схватил мелкую горгулью за голову, ловко свернул ей шею. Только взять под контроль низшего из демонов Мак не успел. Удар другого архонта, и Кравин выставил труп вперед как щит. «Никуда не годится», — проворчал некромант, отбрасывая в стороны части крылатого тела. «Вы мне целыми нужны». Его слова потонули в кровожадных возгласах атакующих. Демоны толкались и мешали друг другу, потому двигались неловко. Крайне неловко. Ловкий маг почти успел заскучать, лишь иногда выставляя магический щит, если не успевал увернуться. Не выдержал и, проскользнув между ног хряка, щелкнул ногтями, творя еще одного слугу. Туша того, вначале застыла и сделала шаг вперед, послушно минуя хозяина, после чего неуклюже затопала в другую сторону от драки. А когда дошла до остальных плененных магией, встала рядом с первым заполученным архонтом. Щелкнув еще два раза, Кравин уже чисто по привычке призвал одновременно семь кругов рун, символизирующих адовы. куда я отправил души противников. Следом закрепил эффект. Наложил по две печати послушания на каждого пойманного демона. Точнее, на их безвольные тела. После чего два гиганта, мешавшие всем своими нерасторопными действиями, вышли из сражения и встали в сторонке. Атаки остальных врагов ускорились и стали злее. Правда, дальнейшее веселье некроманту испортил непонятно откуда вылезший черт. Присоседившись к бою Дриньки-младшего, он начал порталами отправлять всех подряд. Первыми были пойманы горгульи. Продолжая полет по инерции, они влетели в неожиданно разверзнувшуюся пространственную воронку. Крайвин не понял, на чьей стороне выступает черт. «Он их ворует или спасает?» – невольно задался вопросом некромант. «Хотя не все ли равно?» «Так даже лучше. Этот мне будет обувь чистить. Как раз мохнатый, считай, ходячая тряпка». «Эй, ты!» — крикнул Дрыньке-младший, левитирующему под потолком адскому представителю. Но тот не ответил, занятый ловлей последней горгулье, мечущейся под потолком. Не прошло и пары секунд, как он, наконец, загнал ее в портал, ведущий в камеру, и оставил там отдыхать, точнее, дожидаться начала экспериментов. Планируя на гигантах ряка, чёрт всё же неохотно отозвался. «Чего тебе?» «Да так, мимо тут гуляю, смотрю, слуг моих воруют». «Дай, думаю, уточню», — крикнул Рейв на весь ониксовый зал и отскочил в сторону. В следующее мгновение туда, где он стоял, приземлилась копыта Архонта, оставив в полу огромную воронку. «Твои вон там, в сторонке стоят», — ответил Зодиак. Кивнул куда-то себе за спину, отправляя между тем в пространственную воронку еще одного противника-некроманта. они тут все мои, если ты еще не понял», — нетерпеливо выкрикнул Дриньке-младший. Еще раз увернувшись от ударов явно ускорившихся демонов. «Слушай, я, между прочим, тут спасаю кое-кого». Эти слова Натара изумили Кравина до глубины души, он даже оступился и, потеряв контроль над ситуацией, пропустил смачный пинок от хряка. Потому покатился по полу, получая множественные синяки и ссадины, а в конце пути, встретившись со стеной, даже пару переломов. Зодиак собрался было прийти на помощь пострадавшему. сжалившись над беднягой, но вместо этого поежился и быстро наложил на себя с десяток щитов. Ведь тело крайвина стало источать удушающую своей силы ярость, в одно мгновение заполонившую ониксовый зал. Вездесущая энергия, неудовлетворившись тесной комнаты, двинулась дальше, в вглубь башни, прямо к вратам лжи. Оставшаяся пятерка демонов дружно выдохнула, и что есть мочи пустилась на утёк. громыхая копытами по мраморным плитам, но не успела. Некромант не стал себя утруждать болезненным подъемом с холодных плит. Он просто исчез и объявился впереди беглецов. Волосы взметнулись темной блестящей волной и тут же опали на лицо мага, скрывая отразившееся на нем бешенство. Пульсирующая рваными всполохами серая, еле заметная субстанция выступила из ран некроманта вместо крови и начала заживляющий процесс. Который даже Анатара поразил своей быстротой. Демоны испуганно замерли в нескольких шагах от человека и уставились на него, стуча зубами от страха. Да убей тоже нас и дело с концом! проревел хряк, замахиваясь ножище для очередного пинка. Крайвен же, вопреки всякой логике, бездействовал, лишь выставил вперед растопыренные пальцы и молчаливо разглядывал черные ногти, покрытые секретной субстанцией. Выведенные на блестящей поверхности руны еле различимо светились в темноте, позволяя видеть часть смазанных контуров магических символов. Выбор пал на левый безымянный. Кравин его согнул, активируя заклинание. После чего застыл недвижно, позволяя копыту беспрепятственно пройти сквозь свое ставшее бесплотным тело. Не встретив никакого препятствия, хряк потерял равновесие и рухнул на пол, в то ли от боли, то ли от обиды. Остальные присутствующие остолбенели от ужаса, потому до последнего момента не замечали, как под ними разверзлась бездна, уносящая их прочь от этого страшного человека, к другому, ничуть ему не уступающему. «Да как ты смеешь?» — возопил Крайвин, откидывая назад непослушные темные длинные пряди. Красивые черты его лица исказила ярость. «Слушай сюда, выпускник школы мертвых!» Начал было Анатариус свою отповедь, но договорить ему не дали. Некромант попросту щелкнул в его сторону ногтями и, развернувшись спиной, потопал кучки безмозглых слуг. «Я с тобой, говорю, некромант недоделанный!» Громко проворчал зодиак ему вслед. Дрыньки-младший, который ожидал немедленного повиновения и от своей новой мохнатой игрушки, застыл, не веря своим ушам. поднес ногти к глазам и придирчиво изучил каждый символ только что примененного заклинания. Убедившись в безупречном начертании рун, которым славилась вся семейка чокнутых магов, развернулся на месте и впирил изумленный взор в диковинное существо, неподвластное адовым кругам. «Ты кто?» – выдавил он недоуменно и скривился от досады. Как не вовремя у него, дипломированного некроманта, проявилось заикание. От которого, как думал, что успел избавиться навсегда еще в студенчестве. Взыкание Дриньки младшего был виноват отец. Когда сыну стукнуло пять, Дринки старше, решил обучить мальца азам собственной профессии. Он поступил как в той истории, где папаня вывез ребенка в лодке на середину реки и выкинул за борт со словами: Хочешь учиться плавать? Плыви, только с поправкой на специализацию вывел некромант малого ночью в лес. полный упырей и горгулей. Да так и оставил там до утра. Правда, нежить и нечисть на добрую сотню лик вокруг того леса была уже давно под контроль надринке старшему а остальная попросту боялась посягнуть на родню Вуса, чтобы не навлечь на себя гнев психоэкспериментатора. Поэтому все сторонились его сынишки и при виде сопливого мальчонки прятались за деревьями. Да только самому Кравино об этом никто не сказал. Он вначале храбро обмочился, потом, правда, помнился, подобрал палку и, стуча зубами, гонялся за прихрамывающим скелетом до самого рассвета. Отец был горд, а сын стал заикой и замкнутым невротиком. И если бы не анотариус, мальчуган вряд ли вообще покинул свою башню. Внезапно в голове некроманта промелькнуло узнавание, и Раева осенило. «Анотар, ты?» «Теперь уже настала очередь чёрта удивляться!» «Трарк всемогущий! Неужели у меня на лбу написано, кто я и где меня найти?» «Ну точно! Дядя, какими судьбами?» «Рейквин? Ты, что ли?» Довольный черт приблизился к некроманту, внимательно всматриваясь в него. Ведь в зрелом мужчине трудно было узнать того хилого, нелюдимого юношу, которого он последний раз видел лет пятнадцать назад. Кравин, дядя, я Кравин. Молодой маг в очередной раз, как когда-то давно, поправил отцовского друга. Оглядел зодиака с высоты своего ныне отнюдь не маленького роста и констатировал. «Вот это ты изменился!» «Тоже могу сказать и о тебе!» «Слушай, а ничего, что там твоя добыча улепетывает по лесенке к людям?» «Да ладно, батя их встретит!» Некромант лишь качнул головой, улыбаясь от души, довольно и непринужденно сгибая пальцы в помощь мысленному подсчету. И действительно, не успел он собрать первую ладонь в кулак, как наверху раздался отчаянный рев. Выжившие демоны кубарем покатились вниз, пятясь от встречающей их фигуры. «Смотрю, за пятнадцать лет школа мертвых тебя ничему не научила, сын!» — крикнул вуз на весь зал. Его поставленный командирский голос многократно отразился от стен, разнося вести о появлении самого Дрыньки-старшего в чертогах запретной башни до самых глубин подземелья. Убегающие демоны повторно взвыли, поняв, что первый противник, у ног которого они вновь оказались, сын этого чокнутого некроманта. Проблему в очередной раз решил чёрт. Левитируя навстречу своему другу, он мимоходом создал портал и отправил невезучую пятерку демонов прямо в темницу знаменитого замка жнецов Хангерта. На вусу ляпнул вместо приветствия привычно бредовое... «Дрыньки, душечка ты мой! Как я рад тебя видеть!» «А уж я как рад!» — ответил тот сдержанно. Его широко поставленные глаза сощурились, ибо некромант начал злиться, вспоминая минувшие события. «Скажи, ты по что ко мне чертовщину галопом на живой-то лошади отправляешь? Да еще и с пленником поперек седла!» «Ах, это! Да, это! Там ко мне половина бабского населения Китволда с вилами явилась!» «Изгонять нечисть и освобождать гримычного калеку!» Еле угомонил. «Что? Неужто не доехал целиком?» Чёрт с серьезной миной недоуменно почесал лоб. Один только Крайвен улыбался, пытаясь представить себе веселенькое событие, на которое не успел явиться. Директор задержал выдачу диплома. Уговаривал остаться. «Если бы. Похоже, мозг ему в дороге напрочь отбило. Нюс какую-то хинею, А потом еще и твой клоун...» То бишь магический клон розу мою достал. Ну, я и озверел. Этот же пленник так и вовсе язык от страха чуть не проглотил. А заодно и костяную фалангу моего скелета Дога, который его держал. Весело у вас. Мудрился ввернуть Крайвин, пользуясь заминкой отца. Не то слово. Пробурчал тот, возвращаясь мыслями к сыну. И чего тебе в Урмграде не сиделось? Сахарный ты мой лопушок. Это я-то сахарный? Начал было возмущаться Крайвин. стоило Вусу сделать пару шагов в его сторону, как сын вытянулся по стойке смирно, словно шест проглотил. Ведь отец хоть и был значительно ниже его ростом, однако в первую очередь внушал Дриньке-младшему страх лишь после любовь и прочие родственные чувства. «П -п «Папа!» – начал заикаться Дриньке-младший, будто вернулся в юношеские годы. «Как знал, что не доучили тебя! Ты точно диплом не подделал? Ну-ка говори!» Для каких экспериментов годится кровь архонта. Очищение! промямлил Крайвин, а перехватив насмешливый взгляд отца, встрепенулся и продолжил с поставленной дикцией и уверенной интонацией. Очищение от магического воздействия: две пентаруны из халиса седьмого начертить по правую и левую сторону от подопытного, после заставить употребить. И это все? А я ее на завтрак пью для чего? Из-за привыкания, душечка! встрял в разговор черт, вызывая огонь на себя. «Ты вообще много пьешь! того и нервный такой!» «Я бы попросил...» Возмущенно начал дрыньки и поднял вверх накрашенные длинные ногти, сверкая от злости сразу всеми заклинаниями. «А, кстати, хорошая идея! Проси!» Поиздевался черт, подмигнув Крайвину. Тот юмора не оценил. Ведь отец гневался. А когда тот злился, обычно происходила какая-нибудь маленькая, но катастрофа. Из недавних примеров. После смерти жены знаменитый некромант наведался в башню, спустился в преисподнюю и на раз снес три ближайших демонских селения, а на годовщину свадьбы напился, вернулся туда же и разрушил все повторно со словами «Неча сквернять память о моей Кассии». С тех самых пор до первых демонских строений добрых два дня пути пешком от входа в башню, это уж практически на границе с Адом. Ногти магистра некромантии тем временем запылали адским огнем, создавая вокруг завихрения силы. Воздух рядом превратился в плазму. Видно было, что в этот раз применялась уже другая, боевая магия высшего порядка. Черт частенько любил доводить вуса и наблюдать за последующими погромами, потому знал, как быстро его успокоить, если потребуется. «Твиглов, хочешь?» А нотариус произнёс всего два слова. А некромант тут же мечтательно улыбнулся. «А есть!» — Оживленно уточнил он, сдул огонь с пальцев, как со свечек, и помахал ими в воздухе, отчего по комнате потек душок и гарри. Края ногтей, что ли, обуглились? С неудовольствием подумал сын, зажимая нос пальцами, потому как неимоверная вонь донеслась и до него. «Есть-есть! Хангерта сидит парочка! И один живой, уже в носителе!» прибавил Анатариус, заметно погрустнев. «В чем подвох?» – уточнил некромант, хмурясь. «Девушка должна выжить», – сказал черт, открывая портал. «Ну что, идешь? Вместо ответа вуз попросту вступил в воронку и даже не попрощался с сыном. «А как же я?» – недоумённо промямлил Крайвин вслед ушедшему. Анотар, прежде чем переместиться за дрынки старшим, ответил. «Ты пока сделай коалиции одолжение». «Разберись тут с беглыми демонами, а потом иди домой, дострой свою и отцовскую нежить до нашего возвращения. Все, бывай, Райк». «Да краевен я, краевен, дрыньки!» Возмутился выпускник школы мертвых на весь ониксовый зал. Так громко, что одна горгулья, прятавшаяся в темном углу на потолке, шлепнулась на пол, ошеломленная новостями. «Оказывается, у некроманта есть сын?» Успел подумать неудачливый демон. прежде чем пополнить ряды безмозглых слуг Раева. Всю декаду и еще несколько дней после в тавернах преисподней пересказывали на все лады историю нашествия Дриньки-младшего, с ужасом вздрагивая и глуша адская пойла, не чокаясь.